глава 21. на абордаж. «Хватит болтать, уже виден корабль принцессы», — прервал светскую беседу Мьорк, поднимаясь с места. «Всем приготовиться. Олеся и Гьорк остаетесь на борту». Внезапно я осознал, что Леся все это время понимала речь инопланетян. «Она искусственная мега, значит, перевод ей недоступен. Отсюда следует единственный вывод». И Пьеро, и Бьоргусы говорили по-русски, хотя спокойно могли бы общаться каждый на своем языке, обходясь космопраной для создания встроенных в голову субтитров. Но не стали. И ладно, Птеригус, он мой питомец и к лесе неровно дышит. Но зачем это гордым Бьоргусам? Чего это не решили опуститься до уровня каких-то людей? Хм, как бы то ни было, это славные новости. Очень надеюсь, что общение на нашем языке — лишь старт в дальнейшем плотном сотрудничестве МЗУ со всеми землянами, а не с одним альтер-альфой. Но это все мелочи, куда интереснее случайно подслушанная информация. Хотя, если ее открыли леси, явно рассчитывали на то, что все люди, и, конечно же, я тоже, в конечном счете ее слышат Итак, мои старшие братья нереально крутые». Если вспоминать лекцию Индисисиса, во всех известных галактиках не наберется и сотни Альтеральф. И сотни. При том, что против их воли не рискуют идти даже сильнейшие межгалактические объединения. Да и воюющим волю давно бы развязали бойню за станции ускорения. Ведь эти, эм, платформы, надеюсь уместно их так называть, по сути важнее, чем целая звездная система, полная ломящихся от избытков ресурсов планет. Мощнейшие стратегические объекты Но, по воле жалкой, не сотни их приходится делить с врагами После анализа всего этого безобразия в голове вертится только одна мысль Крайне щекотливая А есть ли хоть один альтер-альфа в рядах МЗУ или АМС? Не похоже, что старших братьев кто-то может использовать Селенок не хватит Получается первородные, что-то вроде свободного ордена Их цель защищать станции как-то мелковато Должно быть что-то еще. «Ты на верном пути, младший брат», — прозвучал в голове знакомый голос. Мысленно я напрягся. Пожалуй, впервые за время наших бесед в привычном равнодушном тоне скользнула нотка одобрения. «Продолжай в том же духе, первородный». «А нет, снова безразличие». Пока я размышлял о своем месте в этом мире, космолет Бьоргусов открыл огонь по судну принцессы. Леся, восхищенно распахнув и веки, едва ли не хлопала в ладоши, глядя из-за пилотского кресла в лобовое стекло. Пьеро стоял рядом с девушкой, чаще разглядывая ее цветастую шевелюру, чем красоты боя. Но все же изредка птичка поглядывала и прямо перед собой, невольно позволяя им мне следить за событиями. «О, враги тоже решили отстреливаться!» «Держитесь!» — с упоением крикнул Гьорг, закладывая крутой вираж. «Тебе лучше сесть!» Леся не успела последовать совету медведя. Когда пол космолета под ногами девушки стремительно наклонился градусов на пятьдесят, она не упала лишь потому, что Птеригус успел подставить пернатую голову. «Угу!» Крикнула человек-связь, метнувшись к пассажирской скамейке, представлявшей собой несколько смежных сидений, похожих на геймерские кресла, и защелкнула ремни безопасности на груди. А вот инопланетяне без проблем справлялись с скачкой. Мьорк так и вовсе стоял на лапах без какой-либо опоры, даже когда пол кренился градусов на 60. Думаю, лучшие серферы Земли, если кто-то из них остался в живых после начала апокалипсиса, позавидовали бы чувству равновесия этого медведя. Не держался и Пьеро, тупо вцепившись цепкими когтями в пластиковую решетку на полу. Что ни говори, на физические способности некоторых инопланетных рас, если не большинство, на голову выше он их у людей. Печаль. Ну ничего, мы другим возьмем, когда поймем, в чем, собственно, наши плюсы. «Как же круто! Как же круто!» — верещала Леся, изогнувшись, чтобы видеть не только плазменные экраны, но и лобовик. «Сто раз круче, чем «Звездные войны» в Аймаксе!» «Да уж тут с ней не поспоришь! Вот бы еще мой петушара больше за боем следил, а не пелился на пеструю землянку!» «Ринтировочное время бардажной стыковки — одна минута!» — доложил Георг с силой, опустив какой-то рычаг. Корабль неожиданно ускорился, стремительно сокращая расстояние до врага. Практически не уворачиваясь от лазерного пулемета вражеского судна, борт принимал удары на энергетический щит. Я быстро понял, что по нам теперь не палят из-за нигилятора Видимо, все предыдущие маневры нашего пилота были для того, чтобы перед финальным рывком уйти с линии обстрела основным орудием противника. Судно «Принцесса» попыталось развернуться. Но Гьорг, просчитав этот ход заранее, взял немного влево, не сбавляя скорости. Затем нажал на большую коричневатую кнопку. «Цель абордажной стыковки подтверждена», — сообщил приятный женский голос на неизвестном мне языке. «До стыковки двадцать секунд. Озвучить отсчет». «Давай», — быстро проговорил Гьорг, нагнувшись над штурвалом. От напряжения он прикусил высунутый язык. «Двадцать девятнадцать». «Восемнадцать. Маршрут изменен. Время стыковки изменено. Двадцать три. Двадцать два», — отреагировал корабль на очередной финт своего пилота. Пока Пьеро услужливо переводил для Леси слова корабля, Георгу еще дважды пришлось изменять курс, чтобы подстроиться под пытающегося защитить борт врага. Насколько я понимал происходящее, судно «Принцесса» старалось лететь параллельно нам. Мы же стремились идти к нему под углом». «Тьфу ты, мы!» — технически-то я на первой посудине. Внезапно под днище малого, похожего на огромный попсовый американский, стал самолет «Ночный ястреб». Корабля принцессы замигала пушка аннигилятора. Тут же последовала вспышка выстрела. В последний момент Гьорг ушел чуть влево, избежав попадания. Гьорг твердой походкой подошел к креслу главного пилота и отвесил знатный подзатыльник своему подчиненному. «Как можно было из слепой зоны выйти, балбес?» Прорычал глава Медвежьей Пятерки, подтверждая мою догадку. Однако я не думал, что безопасная зона настолько узкая. Со стороны, казалось, георг шел ровно. Но нет, вышел. Насколько же умелые эти бьоргусы? Вот так на глаз определять безопасное место, подстраиваться под него. Да уж, слова о том, что они обучены управлению всеми видами известной техники, не пустой звук. и, судя по всему, разбираются не только в управлении, но и в матчасти. Поймал на себе, тьфу ты, на пьеро настороженный взгляд Мьорга. «Что-то не так?» — нахмурился Бьоргус. протянул Терригус. «Не померешь и не поверишь, не могу с хозяином связаться». Хэ, видимо, устал от тебя и смог блок поставить». Хохотнул Дьорг, но, заметив осуждающий взгляд командира, заткнулся. «Александр жив?» — серьезным тоном спросил глава пятерки медведей. «Определенно!» — решительно кивнул мой птенчик. «Просто выходит на связь!» «Ничего страшного!» — после секундного раздумья заявил Мьорк. «Просто нужно поспешить!» Словно поддавшись общему настроению, корабль с готовностью заявил. «Семь, шесть, пять...» Пьеро глянул в лобовик и пробежался взглядом по мониторам. Мы уже практически поравнялись борт-а-борт -борт с кораблем «Принцессы». «Три, два, один...» «Бух!» — послышался грохот и скрежет. Пол вновь заходил ходуном. «Абордажная стыковка начата», — проинформировал нас корабль. «К абордажному штурму можно перейти через сто семьдесят секунд. Вести отсчет». «Вести», — согласился Георг, дернув пару рычагов и отстегнув ремень, встал с кресла. «Да прибудет с вами сила Бьорга!» Скрестив когти на передних лапах, он почтительно склонил голову по очереди перед каждым из своих товарищей, включая ставившую кресло второго пилота Льорги. «Пусть и с тобой будет его сила!» Отозвал сам Йорг. Четверо Бьоргусов тоже поклонились самому слабому из своей пятерки. «Идем!» Глянув на Пьеро, махнул лапой сильнейший из моих телохранителей. Под звуки обратного отсчета, стук перфоратора, громкий скрежет истинание какой-то бензопилы, все пятеро двигались по основному коридору в центр корабля. Я же, находясь внутри Пьеро, мысленно извинялся перед каждым из группы спасателей, что не разорвал видеосвязь и не поспешил успокоить их. «Ведь видел, что все хоть окрепятся, но волнуются о моей судьбе, особенно Леся». Однако посчитал, что увидеть воочию захват космического корабля важнее, чем сохранить нервные клетки товарищам. Не уверен, что так же легко смогу вернуться к стриму, если отключусь. Чем ближе пятерка приближалась к выходу, тем звуки ремонта становились громче. Меня разрывало от любопытства. И оно в полной мере оказалось удовлетворено, стоило только группе захвата остановиться напротив белоснежных дверей. Бьюсь об заклад, раньше с потолка не свешивались автоматические инструменты. Теперь же громадные ножовка и дрель работали через образовавшиеся прорези в стене. «Шестьдесят пятьдесят девять», — коснулся слуха голос корабля. «Крутой же вам судно удалось захватить», — задумчиво произнес Пьероне, сводя глаз с ремонта. «Стоит отметить, что ни пыли, ни мусора не было». «У кого отжали? А нужны им зубы, верно?» «Ваши умения не, не работают с ирианцами, а кораблик-то явно эти мозглики собирали». «Это не наш, а людей», — сухо ответил Нью-Йорк. «Они у него Гюльсеншу реквизировали», — усмехнулся дью по привычке почесав пузо. «А, -а, «А вон как», — хмыкнул Пьеро. «Это ясно, почему он так резко справляется с антиабардажной защитой посудинки Дваргской принцессы, одной из младших принцесс». «Тридцать три, тридцать два...» Дальше стояли молча. Мой птенчик явно волновался, вертел головой будто пропеллером. То на одного посмотрит Бьоргуса, то на другого, то на дверь уставится. При том, что медведи всем своим видом выказывали поистине вселенское спокойствие. «Десять, девять, восемь...» «Готовьтесь!» — рявкнул Мьорг. р От его рёва у Пьеро закололо сердце. Скинув оружие к потолку, поддержали лидера другие бьоргусы. Птерегус же, и без того стоявший позади других, попятился на несколько шагов. Четыре. Белоснежная дверь уверенно поехала вверх, точно роль штора. Три, два, один. Абордажный штурм полностью возможен. Удачного боя!